Видя, что баски не решаются перейти в наступление, Корсаро обрушился на трех противников, стоявших перед ним. С молниеносной быстротой он наносил удары направо и налево, в то время как карма наседал на двух других. Но и пятеро не растерялись. Необыкновенно подвижные они отступили назад, отражая удары то широкими клинками своих ножей, то мягкими плащами, на намотанными на левую руку. Оба флебустира стали действовать осторожнее, поняв, что имеют дело с опасными противниками. Заметив, однако, что африканцу с ножей удалось проскользнуть мимо сражающихся и скрыться в потемках, они вновь яростно накинулись на влагов, пытаясь покончить с ними еще до того, как какой-нибудь ночной дозор, привлеченный обрецанием оружия, придет на помощь баскам. Корсарх! шпага которого была намного длиннее Навахи, а искусство фехтований несравненно, находился в выгодном положении. В то время как Кармо приходилось все время быть на стороже, ибо его сабля была коротка, все семеро сражались ожесточенно и молча. Противники наступали и отступали, отскакивая то вправо, то влево, клинки высекали искры. Заметив, что один из трех противников Потерял равновесие и сделал неверный шаг. Корсар изловчился и нанес ему в открытую грудь молниеносный удар. Удар попал в цель, и солдат беззвучно повалился на землю. — Один готов, — сказал карсар обращаясь к другим. — Скоро дойдет очередь и до вас. Ничуть не испугавшись, оба баска спокойно стояли перед ним, не отступая ни на шага. Неожиданно самый ловкий из них бросился к корсару, пригибаясь к земле и выставив вперед плащ, прикрывавший руку. Казалось, он хотел нанести удар снизу, но тут он внезапно разогнулся и, наклонившись в сторону, пытался нанести смертельный удар. Корсар живо отпрыгнул в сторону и тут же устремился вперед, но, как назло, его шпага запуталась в плаще солдата. Он собирался вернуться в прежнюю позицию, чтобы отразить удары, сыпавшиеся со стороны другого баска, но вдруг яростно вскричал. Клинок его шпаги сломался пополам, наткнувшись на руку солдата, собиравшегося разрубить его на куски. Размахивая обрубком шпаги, корсар отскочил назад. — Ко мне, Кармо! — позвал он. Легустьер, которому все еще не удалось избавиться от своих двух противников, Он оттеснил их до угла улицы, в три прыжка, оказался рядом с капитаном. — Тысяча акул! — он. — Веселенькое дело мы влипли. Нам крупно повезет, и мы избавимся от этих бешеных собак. — Спустим-ка с этих двух негодяев! — ответил корсар, поспешно хватаясь за пистолет, висевший у него на ремне. Он уже собирался выстрелить в ближайшего из двух как вдруг увидел, что над сгрудившимися вокруг них басками возникла чья-то гигантская тень. В руках у человека, подоспевшего так вовремя, была огромная дубина. моко — воскликнули разом корсары Карм. Вместо ответа, африканец, замахнулся дубиной и так яростно принялся колотить противников кто в мгновение ока эти несчастные повалились на землю, кто с разбитой головой, кто с переломными ребрами. — Спасибо, кум! — скричал Карма. — Громы молнии! Вот это удар как удар! — Бежим! — сказал корсар. — Здесь нам нечего больше делать. Пробуженные стонами раненых, жители улицы распахивали окна. Отделавшись от пятерых забияк, оба флибустьера африканец поспешно завернули «За угол улицы. Где ты оставил брата?» — спросил корсар африканца. «Он уж за городом», — ответил тот. «Спасибо тебе за помощь. Я подумал, что вам нужна будет подмога, и поспешил вернуться. Много народу на окраине. Я никого не встретил». Они собирались бы уже двинуться в путь, когда возвратился Кармо, вышедший на разведку в одну из боковых улиц, и сказал «Капитан, сюда идет патруль». — Откуда? — Из этой улочки. — Так пойдем по другой. — Оружие в руки! Вперед, мои храбрецы! Возьми оружие убитого Баска, когда нет ничего другого сгодится и Наваха. — С вашего позволения, капитан, я предложу вам свою саблю, ведь мне не впервой управляться баскским ножом. И храбрый моряк вручил Корсару свою саблю, затем, вернувшись назад, вытащил из рук одного из басков Наваху Оружие, которое он вводил отлично. Патрульный отряд быстро к ним приближался. Быть может, солдаты услышали крики сражавшихся. Скрежет оружие, теперь спешили на помощь. Послав вперед могко либо Сьеры бросились бежать вдоль улицы, но шагов через полтораста снова послышался мерный шаг потуля Черт возьми! — воскликнул Кармо. — Похоже, что нас зажмут в клещи. Черный корсар остановился, сжимая в руке короткую саблю флебустер «Неужели нас предали?» — пробормотал он. — Капитан, — сказал африканец, — к нам приближаются восемь человек, вооруженных алебардами и мушкетами. Друзья — Друзья, — воскликнул корсар, — нам ничего не остается, как биться до последнего дыхания. — Скажите, что нам делать, капитаны? Мы готовы... Решительно ответил флибустер а африканец поддержал его. — Моко, слушаю, хозяин, доставь на корабль тело моего брата. Сможешь это сделать. Наша шлюпка спрятана на берегу залива, и ты уйдешь на ней вместе с Ван Штильдером. Хорошо, капитан? Мы сделаем все возможное, чтобы избавиться от наших врагов. Но если нам не повезет, то Морган знает, что делать. Отвези тело на корабль и возвращайся сюда узнать, живы ли мы. Я не решаюсь составить вас, хозяин. Я силен и могу вам пригодиться. Для меня важнее всего, чтобы мой брат был погребен в море, как зеленый корсар. Какая же мне более важную услугу, если отправишься на борт моего молниеносного, чем если останешься здесь. Я вернусь с подкреплением сеньор. орган подосперит. Я вот этом уверен. Ступай. А вот и почуль.